Глава 40. Первая аудиенция Сианы Аскетона. Артефакт связи Рогмара сработал отлично. Тегерон с курирующими магами действительно получили запрос на перемещение от Цароса. Я это выяснила сразу, как только приземлилась на обе ноги прямо перед настроенным на работу порталом. И, кстати, сразу сделала себе заметку. Первым делом обзавестись такими полезными артефактами — ну или наладить связь между мной и моими людьми каким-то другим способом. В самом деле, дракон знает лучше моего, что творится в скитоне так и вторжение в Империю, милостиво возвращенную Гарпием и Гаргулом с самим Советом Титанов и Альянсом Трех Миров, прошляпить можно. Гром пообещал тщательно изучить этот вопрос, прежде чем растворился в воздухе. Я же занялась подготовкой ко встрече еще одной группы драконов. Заявленный в призыве перемещения Болдрик Айзик Торнтон предупредил, что с ним в Накру собираются пожаловать еще семеро драконов. Состоят ли они в Совете, сказать сложно, ведь я пока только-только обзаводилась сетью шпионов. Одна из гарпий, давшая клятву верности еще в Скарлоне, сейчас как раз мирно проживала в гареме одного из триада драконов — Сведения от Антары приходили нечасто и имели обрывочный характер. Но если пораскинуть мозгами, то можно предположить, что спутники Торнтона всего лишь его сопровождающие, ведь триада значит трое. Учитывая, что генерал Болдрик это раз и раз конкретный главный, то два это Лефан Рогмар, сын Алана и наследник драконьи империи, а три тот самый господин с которым самозабвенно кувыркается моя антара. За этими всеми размышлениями я отдала распоряжение об ужине, оценила блестящий и полностью обновленный первый этаж своего замка и уже собралась в свое крыло, как на пути у меня вырос хмурый Ильяс. «Что — Что-то беспокоит? — учтиво спросила я, хватаясь крепче за лестничные перилы. — Да, Торнтон — ужасный сноп. с ним уже имели дела титаны в особенности Олеся. Сирена понятным языком растолковала Айзику, что источники магии медленно гаснут. Этот твердолобый муд... Дракон даже согласился, когда у него родился долгожданный наследник. Кто захочет магически слабого сына? Хмыкнул Ильяс, задавая риторический вопрос. Торнтон перестал вставлять моему брату палки в колеса, Хотя драконы в большинстве своем всегда плохо реагировали на возможность возвращения нашей империи в Срединный мир. Знаешь ли, Царусу прекрасно живется в Поднебесье. Я никак не прореагировала, уже прекрасно зная позицию надменных драконов. И раз Торнтон так пристально поджидал активации портала Воскитон, значит, он надеется, что воплотившаяся Фурия может наладить работу Источников без слияния. Он начнет уговаривать тебя. «Посмотрим», — перебила я Рогмара. «Генерал Торнтон еще не успел появиться, а ты уже нагнетаешь». «Я не нагнетаю, а просвещаю тебя о возможных неудобствах в предстоящей беседе с главой Триады Драконов». Стиснув челюсти, процедил дракон. «А еще спешу предупредить. В Царосе считают, что глава Титанов поставил меня на должность временного ректора Академии Демонов». «Стайлс в отпуске и все такое. Меня здесь эта делегация видеть не должна. Это понятно?» Ох, было очень даже понятно и многообещающе. Даже захотелось продлить посещение главы триады на некоторый срок, чтобы Рогмар подольше не отсвечивал, изводя меня своим темно-карим взглядом, внутри которого упорно пляшут красноватые искры, всякий раз, когда дракон смотрит на меня дольше одной минуты. Несмотря на довольно заманчивую новость, я решила уточнить мотивы такой таинственности, игнорируя свербящее в груди недовольство, вызванное собственными мыслями. И зачем все это? Боишься, что все узнают, что Титан Элиер подрядил тебя в няньке сопливой Гарпии? Ты не сопливая, удивил меня Рогмар, разглядывая сверху вниз без свойственного ему высокомерия. И не Гарпия, но да. То, что я тебе помогаю, Торнтону уж точно лучше не знать. Такой ответ меня озадачил. Во-первых, он получился вполне искренним, а во-вторых, очень загадочным. Почему лучше не знать? И что такого в том, что брат правителя совсем другой империи помогает мне? Я же работаю на благо всем жителям Сорура. Что здесь такого? Рогмор посторонился, бросив напоследок. «Портал будет открывать Диггер Карлис». Он просил передать, что активирует руны через три часа. «Спасибо». Я поблагодарила дракона, задумчиво изучая его безупречный черный китель. «Я буду готова. Встречу делегацию в тронном зале». «Правильно», — снисходительно улыбнулся Ильяс. «Первый этаж замка выглядит как новенький. В таком не стыдно и приемы проводить». «Наверное». С сомнением протянула я, не понимая, что меня настораживает в советнике. Ответ на этот вопрос нашелся в последней порции наставлений дракона. «И, Лорен, не вздумай проявлять чрезмерное внимание к Торнтону. Будет совсем не кстати, если ты понравишься генералу. Пусть твой типаж совсем не в его вкусе, но Айзик привык получать то, что ему понравится». «Я не то, чтобы нравиться очередному заносчивому любителю гаримов». Мой выпад Рогмар встретил в присущей ему манере. Возвел глаза к высоким потолкам холла. «Опять двадцать Сколько раз я должен извиниться, чтобы ты перестала...» «Мне некогда опять собачиться с тобой», — отрезала я, перебивая Ильиса. «Найди себе комнату в восточном крыле и не донимай меня». Развернувшись, я быстро взлетела по лестнице. Рогмар расстался за спиной, гневно дышать и сверлить меня своими потемневшими от негодования глазами. За отведенное мне время я успела принять ванну, уложить локоны стихийным дуэтом ветра и огня, а также остановить выбор на ярком солнечном платье, максимально открытом, в духе фурий прошлого. Высокие сандалии на кожаных ремешках выгодно подчеркивали ножки. А еще Гром раскрыл для меня тайну века, показал спрятанные драгоценности Сиан. Тайник во всю стену — это вам не хухры-мухры. Я даже обалдела, первые секунды таращась на реакцию незнакомого заклятия, которое громушка велел произнести, повернувшись к сиротливой стене гардеробной. Долго перебирая расставленные по полкам ожерелья, диадемы и остальные шедевры ювелирного искусства, Остановила свой выбор на мощных золотых браслетах для предплечья, корона, напоминающей обруч, а также парочкой колец с красным рубином и ярко-голубым сапфиром. С платьем, цвет которого искусный художник назвал бы Шафрановым, все это отлично гармонировало своим особым колоритом. Спускаясь в тронный зал, я действительно чувствовала себя королевой. Все, кто встречался мне на пути к залу, почтительно кланялись. Будто и не я все эти дни разгребала завалы рядом с ними, плечом к плечу. Даже забавно. Но субординация — вещь обязательная для управленческой системы, поэтому я даже не думала смеяться. С каждым часом навязанного мне обязательства перед предками я все больше проникалась своим наследием. Я смирилась со своей судьбой и даже получала тонкое удовольствие от этой особой миссии — возродить Сорур — Это даже звучит легендарно, пусть и очень волнительно. Я так и видела новое будущее, где мои потомки будут вспоминать меня как фурию, вернувшую Гарпием и Гаргулом их дом, как 19-летнюю девушку, которой удалось воскресить Криантинов, как Сиану, подарившую Гарпием возможность стать полноценными фуриями. Трон встретил меня монолитной тишиной, каменной, По форме, напоминающей чашу с длинной, почти в два метра спинкой и мягким бархатным сиденьем, он выглядел монументально, грозно и сурово. Я поднялась на постамент в этой оглушающей тишине и удобно расположилась на троне. На меня смотрели только сотни моих отражений, глядящих на меня из мелкой зеркальной мозаики высоких колонн, стоящих на протяжении огромного длинного зала ровным строем до самых дверей. Сидела так минут десять, впечатлялась помещением, а потом гром прервал мое бесцельное занятие. «Пока портал не заработал, может призвать Ройса? Надо поговорить уже с командиром твоих гарпий. Я понимаю, что тебе неприятен этот момент, и ты максимально стараешься оттянуть его. Но лучше разобраться с гаргулом, и раз время есть, надо сделать это сейчас». Я на секунду прикрыла глаза, понимая, что Криантин прав. Но как же не хотелось забираться в сердцевину нашей с Ройсом дружбы. Да еще и для того, чтобы знатно потоптаться там, изгадив все впечатление о теплых детских отношениях. Но и оставлять так, как ты делаешь это сейчас, тоже нельзя. Сглотнув горечь, кивнула незримому фамильяру. «Ты сможешь его позвать?» Да. Тут же откликнулся гром, и его мощный голос эхом облетел тронный зал. Тогда зови: его и ребят, Рона и Алиса. Не прошло и пяти минут, когда двери распахнулись, и в зал чекане шаг вошли три самых лучших моих друга. На Ройсе лица не было. Так Горгул волновался. Тигерон с Алисом тоже выглядели нервно. Когда Троица застыла возле помоста, коротко поклонившись, Я глубоко вздохнула. «Ройс Маклагер, карьи глаза мужчины, наполненные горечью и страхом, посмотрели на меня прямым взглядом. Ты совершил непростительную ошибку, умолчал о назревающем мятеже». Ройс не выдержал обвинений и опустил взгляд. «Я посмотрела на Алиса, потом на Рона. Вы должны всегда помнить». «Работа должна быть работой. Все ваши любовные истории стоят за ее чертой, которую впредь вы не можете нарушить». Ройс Маклагер. Друг вытянулся, готовый принять наказание за свое предательское молчание. «Любое наказание». Стиснув волю в кулак, посмотрела на друга детства. «С этой минуты ты больше не командир легиона. Помни о твоих заслугах, я даю тебе второй шанс» а ты дашь мне клятву, как согласие этот шанс использовать. Рой сдернулся вперед, формируя воздушное плетение, но я качнула головой, сбивая его концентрацию. Клятва будет не магическая, а на крови. Горгулы дружно вздрогнули, прекрасно понимая, что такая клятва означает. «Предашь меня еще раз, и ты умрешь. Ты готов воспользоваться вторым шансом?» «Да, моя Сиана». Без колебаний ответил смуглый мужчина, припадая на одно колено. В правой руке Ройса мелькнул кинжал. Секунда, и ладонь горгола раскрасилась в цвет крови. Глухая клятва на древнем языке полилась из уст мужчины. Меня сковала жалость, но я не показала переполняющих меня эмоций, стойко выслушав клятву до конца. Магия древних потянула капли крови, закольцовывая их вокруг тела горгола. Это выглядело страшно, и итог такому действу по-настоящему чудовищен. Но только так я могла разрулить ситуацию с предательством, чтобы Ройс остался рядом, а не оказался изгнанным из своей семьи, и другим неповадно было. «Ты умница!» — похвалил меня Гром, чувствуя, как я напряжена. «Я горжусь тобой!» «Мне бы тоже хотелось собой гордиться!» Но кроме тревоги за Ройса, я пока больше ничего не чувствовала. «Ройс Маклагер, отныне твоя служба начинает свой путь с самого начала. Тегерон Войс, обратилась я к суровому горгулу. Принимай легион, теперь это твоя повинность». «Благодарю, моя сиана». Рон стукнул себя по груди в области сердца, пока Алис помогал Ройсу подняться с колен. Процедура кровной клятвы довольно утомительна. Дверь в тронный зал распахнулась, когда шеренга из трёх горгулов выровнялась. В помещение первым вошел Диггер Карлис, лидер от группы магов. Довольно помпезно поклонившись, подающий большие надежды парень громко заорал прямо от дверей. «Сиана Лорин, делегация драконов в полном составе прибыла. Глава триады драконов Болдрик Айзик Торнтон явился для встречи с вами». Шумно вздохнув, выпрямила спину, кивнула горгулом, без лишних слов приказывая им занять места телохранителей. И приказала. «Приглашай». «Да, приглашай», — раздался рядом сварливый голос Жалика. «Что смотришь? Спасибо, что позвала. Такие мероприятия вообще-то в одиночку не организовывают», — обиженно заметил фамильяр Еси. «Я, главное, ее жриц строю», — Толу ввожу в новую должность, объясняю неумёхе воспитательнице, что управлять взрослыми надо жестче, а не сюсюкать над гарпиями, как над малышками, а это тот очередную партию драконов привечает. Учитывая, что Диггер распахнул двери шире, я прокомментировала несправедливый выпад в свою сторону, почти не размыкая челюстей и шепотом «Рада, что теперь ты здесь!» На такое емкое то ли согласие, то ли сарказм Жалик не нашел, что ответить. Да и не осталось для этого времени. В тронный зал Сианского дворца Скитона вошли драконы. Восемь здоровенных мужиков, как и было заявлено. Первым шел брюнет, зрелый, на вид давно перемахнувший черту зрелости. «Учитывая, что драконы живут тысячелетия, этому я бы дала два таких». Помню, что Рогмар только-только перешагнул свою первую тысячу, а выглядел при этом как тридцатилетний человек. Этот же Торнтон внешне маячил между обликом сорокалетнего простолюдина и шестидесятилетнего аристократа, отлично ухаживающего за собой. Или же он моложе Рогмара, просто знатный потоскун. Содержать гаремы и лихо удовлетворять толпы женщин — это вам не хухры-мухры. Подумала так нехорошо о драконе и тут же одернула себя. Нельзя вешать на людей ярлыки, даже если эти люди драконы. Ты королева. Смотри на все непредвзято и свысока. Может, этот Айзик окажется мировым мужиком, а ты? Доброго дня, Сиана. Торнтон вместо поклона склонил голову набок будто не на прием к королеве пришел, а в зоопарк, чтобы посмотреть на дивную зверушку. Минус сто очков начал в моей голове свой язвительный монолог-жалик. «Согласен», — подхватил с рычащими нотками в голосе гром. «Нет, я прекрасно понимала, что все расы Сорура, которые появились в этом мире уже после падения Аскитона и только благодаря Титанам, считают гарпий кем-то вроде доступных инкубаторов, продающих свое тело в аренду не лучше дешевых шлюх. Да только в доме хозяина...» Пусть он хоть тысячу раз шлюха. Вести себя так, а потом еще надеяться на что-то вроде сотрудничества. Это же полный идиотизм. Потихоньку я начинала закипать. Особенно после собственного сравнения представителей своей расы со шлюхами. Болдрик Айзик Торнтон. Медленно протянула я, специально не упоминая никаких регалий высокого лорда. А меня уверяли, что все драконы воспитаны и образованы. В тронном зале повисла тишина. Делегация из Цароса обалдела в полном своем составе, но возмущаться и указывать мне на моё инкубаторское место больше никто не спешил. Взгляды драконов вообще перестали напоминать презрительные усмешки. В глазах драконов плескался лишь холодный расчет и глубокая задумчивость. Видимо, у чешуйчатых шла синхронная переоценка личности. Моей, естественно. Интересно, они умеют общаться мысленно друг с другом, как хухлики и креантины. Нет, приличную информацию о драконах все-таки необходимо найти. Моя заторможенность и неосведомленность в этом вопросе это никуда не годится. Согласен, опять повторил Гром в своем емком репертуаре. Итак, устав от тишины, перешла к делу с какой целью вы прибыли на территорию возрождающегося Аскитона?» «Хм...» — Хайзи улыбнулся. «А вы не любите ходить вокруг да около, верно, госпожа?» «Госпожа...» — хмыкнула я. «Уже лучше». «Верно, лорд Торнтон...» — вернула дракону его же любезность. «Я росла в Легионе, а время для него бесценная роскошь. Говорите, я вас слушаю». «В Легионе...» прошептал кто-то в толпе драконов, не сдержавшись от удивления. Торнтон едва слышно цыкнул на говоруна. Волнение в рядах делегации быстро сошло на нет. «Что ж...» — дракон нахмурился. Создавалось впечатление, что выстроенный им план полетел к хухликам под зад, и теперь он лихорадочно пытался придумать, как себя вести дальше, чтобы его вопрос, я решила, в удовлетворительном для него ключе. Как вы очевидно знаете, я, как и многие драконы Цароса, ратую за самодержавие Поднебесной Империи, как отдельного пласта Сорура. Мы подписали соглашение согласия на слияние миров в один, только потому, что магия показательно истончалась. В последние две недели замечен сильный всплеск на источниках. Это совпадает с вашим царствованием, потому-то и навело нас на мысль, Айзик выдержал театральную паузу, но, заметив, что я никак на его артистизм не реагирую, продолжил. «Что если отменить слияние?» «Что если...» «Хм...» Я склонила голову на бок, увидя взгляд на длинные зеркальные колонны. «Я могу вам сказать...» «Буду счастлив», — вставил свои пять золотых дракон. «Если слияние отменить, то через пару десятков лет магия в верхнем мире и среднем...» «Полностью исчезнет. Обладателем магии будет один Херон. Почему? Потому что Аскетон большей своей частью находится в Нижнем мире. Лишь Палбром захватывает часть Аралима. Но заповедный лес не хранит в себе силу, поэтому...» Я замолчала, давая крылатам время, чтобы они осознали грядущие перспективы своего высокомерия. «На земле, как все нормальные расы, они жить не хотят, ты смотри!» Драконы мрачнели с каждой секундой все сильнее. Поняли, что явились к молодой гарпии зря. «Но вы же можете как-то поддержать наши источники. Не захотел сдаваться Торнтон, и я сразу поняла, почему мужчина так не нравился Олесе Царевой. Оторвав во ноги, я тоже могу пришить их обратно, но разве это сумеет помочь вам ходить так же успешно, как раньше?» Моё сравнение Айзику не понравилось. Дракон скривился. «Что ж, я понял вас, Сиана, но все равно рад, что спросил. Поймите нас правильно, наша империя всегда была для нас поднебесной, прекрасной, недостижимой для всех раз кроме нас, крылатых. Только драконы и фениксы решали, кого принять в империю, кому позволить жить с нами бок о бок. Когда царь срухнет в Срединный мир...» «Вы забываете, что Срединного мира тоже больше не будет существовать. После слияния Сорор станет Сорором, а империи будут называть себя, как захотят их жители. Думаю, императоры не решатся отдать власть кому-то одному, так что вам не о чем переживать. Царос, Аралим и Хирон никуда не денутся. Я же от себя обещаю постараться не повредить ни одно здание империи, когда буду складывать миры в один» на меня посмотрели иначе серьезнее с интересом причем все драконы разом не только торнтон хорошо наконец сдался айзик прекращая меня донимать своими высокомерными заскоками так и передам императору алану я кивнула драконы стали подозрительно переглядываться неужели еще что то видимо сейчас будет вторая часть марлезонского балета Пакостно захихикал Жалик. «Пророческая натура киселевского креантина никогда не ошибалась, поэтому я приготовилась к самому невероятному повороту. И все равно зависла, когда услышала. Тогда перейду к непосредственной причине нашего прибытия. Почтите за честь выбрать среди нас будущего отца для Сиана Аскитона». Тигерон выдохнул слишком резко, а Ройс и Алис просто выругались сквозь зубы. Я же медленно соображала. «Зачем мне будущий отец?» «Да я своего родного не знала. Он был такой же залетный, как и у всех остальных гарпий. Но... стоп! Что?» Вопреки разыгравшемуся раздражению, я тихо засмеялась, изумляя и драконов, и своих горгулов. А причиной моего смеха стала физиономия рогмора Илья слышал из-за пятой колонны, злой как тысяча донанг. Из его ноздрей шел пар. «Зря они!» — куда громче заржал жалик. Позарились на место, которое уже присмотрел для себя советник. Мой смех тут же оборвался. «Эй, какое еще место?» «Доброго дня, Айзик. В это время обнаружил себя Ильяс, быстро уничтожая расстояние между собой и троном. Рогмар поднялся по ступеням и обернулся сразу, как только оказался по правую сторону от меня. Драконы к этому времени пришли в себя. И Ильяс не сумел скрыть своего изумления Торнтон. «Разве ты не в Академии демонов? Я думал, Аллан отправил тебя наводить новые порядки в образовательном учреждении нечисти». «Фу, как грубо!» — приравнял демонов с простой нечистью. «Да, я не считаю хухликов домовых и других представителей нечисти низшими, но такие, как драконы, частенько позволяли себе подобное. И чтобы так грубо сравнять всех жителей Херона под одну гребенку... А ведь ты для них где-то там же мудро выдал гром». Я резко поднялась с трона. «Ильяс, проводи делегацию драконов до портала. Я уже устала от любезностей. Еще чуть-чуть и...» В области бедра вспыхнула руна. В тронном зале материализовался белый дракон. Я порадовалась размером огромного помещения, наблюдая, как группа мужчин синхронно сделала шаг назад, прежде чем вспомнить, что они вообще-то тоже драконы. Гром тряхнул головой и заревел, вытянув шею. От горячего воздуха распахнулось боковое окно. «Садись на меня, покажем этим идиотам класс». Какой может быть класс, когда туловище Криантина превышает размеры окна в разы, я могла только догадываться. Но подвергать сомнению слова Фамильяра даже не подумала, потому что полностью доверяла Грому. Криантин услужливо опустил передо мной одно крыло, чтобы я красиво взошла к его шипастому хребту. Горгулы тоже не стояли статуями. Вся тройка обернулась в каменную форму, и дружно оторвалась от пола, мощно работая крыльями. Я ухватилась за шип грома, и фамильяр оттолкнулся ногами, взлетая вверх, к потолку, который просто растворился перед креантином, выпуская нас на свободу. «Магия преображения!» — выдохнула я, восхищаясь силой Сорура. «А как не восхищаться, когда такая магия доступна только демиургам? И этот демиург у меня в друзьях!»